Глава сороковая. Я опешила, резко дёрнув Настю за руку. Зачем она это говорит? Зачем провоцирует эту разъярённую фурию? Лицо Карины до неузнаваемости исказилось от ярости. «Что?» Выдохнула Карина, с трудом сдерживая гнев. «Что ты несёшь? Он не мог быть с вами?» «Да что ты говоришь?» Процедила Настя, презрительно глядя на Карину. «Мне плевать. Думай, что хочешь». «А, вот как?» С холодной усмешкой произнесла Карина и, резко поддавшись вперед, цепилась Настя в локоть. Ты сейчас всё мне расскажешь. Затем злобно взглянула на меня и по спине пробежала зноб. Ага, бегу и падаю, рявкнула Настя, отбросив ее руку. Убрала руки ещё еще раз дотронешься до меня пальцем, повырывая тебе все волосы. А ты следи за своим поганым языком, угрожающе прошипела Карина. Или думаешь, что, сдружившись с этой сукой, можешь идти против меня?» «Что?» «Да кем ты себя возомнила?» — резко спросила Настя окончательно, выйдя из себя. «Кто ты такая, чтобы спрашивать с меня?» «Я возлюбленная твоего брата и обязательно стану его женой», заявила Карина, надев на лицо победоносную маску. «Поэтому относись уважительно, иначе потом пожалеешь». «Возлюбленная?» переспросила Анастасия и залилась громким смехом. «Кем ты там станешь? Ты сама-то в это веришь, идиотка? Мы все прекрасно знаем, зачем ты здесь. Если бы ты была не нужна, мама бы такую неотесанную за километр к нашему дому не подпустила». «Ты совсем оборзела избалованная выскочка!» взвизгнула Карина, готовая вот-вот наброситься на оппонентку. «И почему, по-твоему, я здесь? Да чтобы не дать Игнату и Алисе сблизиться!» Выпалила Настя со злостью. Будь у тебя хоть капля гордости, ты бы ушла сразу после их свадьбы. Но ты слишком цепляешься за эту беззаботную жизнь. Тебя ведь не тянет обратно в свою глушь? Роль любовницы поэтому вполне устраивает. Заткнись, взвыла Карина и замахнулась на Настю. Но я вовремя успела перехватить ее руку и та с ненавистью посмотрела на нее. Это все из-за тебя. Ты намеренно морочишь всем голову. «Прикидываешься хорошенькой, чтобы втереться в доверие?» «Тебе-то и прикидываться не надо», — перебила ее Настя, не дав мне и слова вставить. «Твоя крысиная сущность видна издалека. Бросаешься на всех без повода, словно ненормальная, вместо того, чтобы понять очевидные вещи. И какие же?» — растянула она подрагивающие губы в ухмылке. «Что Игнат не любит тебя и никогда не любил». Слова прозвучали, как смертный приговор, и глаза Карины вспыхнули безумным огнём. «Да и ты, думаю, его тоже. Просто тебе нравится швыряться его деньгами?» «Не неси чушь!» — Карина. «Если бы это было правдой, Гнат бы мне сказал. Неужели ты такая тупая, что не понимаешь намёков?» Настя смотрела на неё с презрением. «Каких ещё к чёрту намёков? Да он спит в кабинете с тех пор, как привёл Алису в дом». «Вся прислуга видит и перешёптывается за твоей спиной», — выпалила Настя, постучав пальцем у виска. «Он просто много работает», — попыталась оправдаться Карина, избегая моего взгляда. «По-моему, ты просто дура», — констатировала Настя. «Настя, хватит, пожалуйста», — мешалась я, наконец-то собравшись с духом. Эта сцена меня шокировала, но злорадства я не испытывала. Мне даже стало жаль Карину. Не думаю, что она заслужила такое» поэтому я попыталась сгладить ситуацию. Вы просто не поняли друг друга. Пойдемте лучше выпьем кофе. Я выдавила улыбку Карине, надеясь, что этот жест поможет разрядить обстановку и потянула Настю за собой на террасу. Нужен свежий воздух и шанс вернуться в нормальное русло. На террасе царил обманчивый покой. Утреннее солнце лениво скользило по плетеной мебели, а легкий ветерок колыхал занавески. Я поставила поднос с кофе на столик и села, не зная, с чего начать разговор. Настя, словно ничего и не произошло, устроилась в кресле напротив и жадно отпила кофе. «Настя, зачем ты так жестоко с ней?» — не выдержала я, нарушив молчание. Настя оторвалась от своей чашки и посмотрела на меня с неподдельным удивлением. «Ты серьезно? Ты ее защищаешь после всего, что она тебе наговорила?» «Ее можно понять, она тоже оказалась в сложной ситуации». Нахмурилась я в глубине души, чувствуя неловкую вину за произошедшее. «О да, конечно!» — фыркнула Настя, закатив глаза и отвернувшись к цветочному саду. «Поверь мне, эта змеюка не заслуживает и капли твоей жалости». «Но почему ты так ее не любишь?» — спросила я прямо, не понимая такой сильной неприязни. Настя тяжело вздохнула, словно ей предстояло рассказать очень длинную и неприятную историю. «Ты просто не знаешь, какая она двуличная!» Наконец произнесла она, словно выплюнула. «Сколько гадости она мне сделала за эти годы, ты даже представить себе не можешь! Она умеет прикидываться невинной овечкой, но на самом деле та еще стерва!» Настя замолчала, погрузившись в воспоминания. «Я молча пила кофе, не решаясь прервать ее. Солнце ласково грело, Ветерок шелестел листвой, создавая иллюзию покоя, которая резко контрастировала с напряженной атмосферой, царившей здесь несколько минут назад. Наконец Настя вздохнула, отставила чашку и призналась. «Знаешь, я не просто так сорвалась на нее. Я устала. Устала от ее выходок, от постоянного страха, что она меня подставит. Я давно хотела с ней разобраться, но мама... Мама всегда на ее стороне». Настя горько усмехнулась. Эта гадина всегда умудряется докладывать о каждом моём шаге. Ей же надо было как-то выслужиться перед мамой. Вот и решила стучать на меня. Ты сейчас серьёзно? Я недоверчиво посмотрела на неё. Ещё как!» — всплеснула руками Настя. Она даже как-то выследила моего парня в соцсетях и наплела брату, что я связалась с наркоманом. Как это вышло? Да вот так. У него просто стиль такой необычный. А вообще спортсмен... Игнат тут же начал его проверять, и Артём, естественно, слился. Кому нужны такие проблемы? «Да, это ужасно», — сочувствовала я. А потом она наврала, будто я устраиваю в писке в городе и сажусь за руль пьяная. Меня тут тут же отобрали ключи от квартиры и машины. Лицо Насти исказилось от гнева. И это лишь малая часть того, что это Карина натворила. «Да, ей явно нечем заняться». «Теперь понимаешь, почему я так сорвалась? Я больше не могла это терпеть. Пусть знает, что ей это с рук не сойдет». Настя искала в моих глазах поддержку. «Понимаю, ты права», — произнесла я и добавилась тяжелым вздохом. «Но, честно говоря, я не хочу ввязываться в ваши семейные дрязги». «Понимаю», — кивнула Настя. «Но попомни мои слова. Она сейчас побежит жаловаться брату, и он сорвется на нас. Пусть только попробует». Заявила я, сжимая ее руку. «Мы себя в обиду не дадим». «Кстати, почему ты уже который день ходишь в пижаме?» Настя резко сменила тему. «Да потому что, когда я вернулась из-за границы, не думала, что застряну здесь надолго». И ничего с собой не взяла. Обреченно пожала я плечами. «Тогда поехали на шопинг». Тут же загорелась Настя. «Э, не могу. Отец заблокировал все мои карты». «Ну, так у тебя же есть муж». Пусть она и обеспечивает, — предложила девушка. Нет уж, деньги Игната я точно брать не буду. Зря Карина себе ни в чем не отказывает. Это меня не касается, — покачала я головой. Вообще-то деньги не проблема, — с лукавой улыбкой произнесла Настя. У меня полно карт. Я с удовольствием поделюсь. Прости, не могу принять. Надеюсь, скоро все решится, я уеду, — призналась я, ощущая внезапную тяжесть в груди. Мы вернулись в дом, и в просторном холле нос к носу столкнулись с Игнатом. Он выглядел измученным, с синяками под глазами, как после бессонной ночи. Но прежде чем он успел что-либо сказать, Настя словно пружина выпрямилась и набросилась на него. «Прежде чем ты начнешь отчитывать меня и называть безответственной, посмотри на себя и позаботься сначала о своей жене. У бедной девушки из одежды только пижама. Ты хоть представляешь, в каком положении она находится?» Игнат опешил, его брови взлетели вверх. Он посмотрел на меня, затем на Настю с удивлением и нескрываемым раздражением. А я готова была сквозь землю провалиться. «Настя, что ты себе позволяешь?» — процедил он сквозь зубы. «И что за бред ты несешь?» «Бред?» — Настя фыркнула. «Бред — это то, что ты позволяешь Карине безнаказанно плести свои интриги и травить меня. А Алиса? Алиса вынуждена жить в твоем доме, как в клетке». «Без денег и нормальная одежда». «Алиса взрослая девушка. Она может сама о себе позаботиться». Огрызнулся Игнат. Его лицо покраснело. «Да, взрослая. Но она здесь вынуждена», возразила Настя, не отступая. «И если у тебя есть совесть, то позаботься о ней, а не о той, которая тебе даже не нужна». Настя вмешалась я, понимая, что ситуация выходит из-под контроля. «Хватит. Давай пойдем». «Нет уж». С горьким смехом отрезала Настя. «В этом доме все могут говорить, что им сдумается, кроме меня». «Ты сегодня встала не с той ноги?» Игнат явно не понимал, чем вызвана эта агрессия. «Нет, это просто твоя Карина, как зануза в заднице, вечно лезет, куда не просит», — обозначила Настя, нисколько не сдерживая себя. «Неужели она тебе еще не пожаловалась?» «Я ее не видел», — сухо бросил Игнат, пряча руки в карманы. «А, вот как!» Настя, похоже, сбилась с толку и слегка смягчилась, хотя уже выбрала тактику нападения как лучшую защиту. «Так о чём речь?» Игнат вопросительно вскинул бровь. «О том, что ты самодурый эгоист», — выпалила Настя, видимо, решив, что заднюю давать уже поздно. Заботишься только о себе. Игнат стиснул кулаки, его лицо стало багровым. «Я почувствовала, что сейчас может произойти что-то нехорошее». Но Настя вовремя поняла, что нужно бежать, и, схватив меня за руку, потащила к лестнице.